Волк волк наблюдал, затаившись в высокой траве на опушке леса. Пристальный взгляд звериного глаза был прикован к полутёмному дому. Он был рабом запаха крови. Этот запах принёс ему ветер, заставил мчаться вперёд, следуя знаком-подсказкам, своему волчьему чутью. По лесам и лугам, через реки и горы, временами по много дней к ряду он шёл по следу. Он не спал и не ел. Всё остальное уже не имело значения. Небо вспыхнуло зеленоватым свечением. Свет изогнулся дугой, опустился к самому дому, окутал его водянистым мерцанием. Ветер пронёсся по верхушкам деревьев, раздувая небесные юбки северного сияния. Верный знак, что ребёнок родится сегодняшней ночью. Волк втянул носом воздух. Дом источал отличительный запах. Аромат её тела. Не звериного, но не совсем человеческого. Запах моря. Внутри, в нижней комнате, человек нервно расхаживал из угла в угол, то и дело останавливаясь у окна. Его лицо, заросшее бородой, хмурилось от беспокойства. «Муж!» Слово всплыло откуда-то из глубин естества. Волк стиснул зубы. Криплые вскрики и стоны, доносившиеся из дома, Отзывались в нём дрожью, пробегающей по хребту. Или, может быть, это был призрачный след от руки, гладивший его по спине. Иногда он её видел, пусть лишь мысленным взором, но всё равно, как на его. Сегодня он её слышал. Слышал зов, неотступный и смутный, словно пробившийся из-под воды. Он подобрался чуть ближе, жадно вдыхая каждую частичку терпкого восхитительного аромата. Он ждал, когда человек, муж, откроет дверь или окно. Представлял, как он вломится в дом и вонзит острые зубы в горло этого мужа. Будет трясти его до тех пор, пока тот не истечёт кровью. Пока не обмякнет, тихий и бездыханный. И тогда он заберёт ребёнка себе. Но он лишь встряхнулся. Он знал, что время ещё не пришло. Знал, что ему надо ждать. Если он явится к ней сейчас, то всё равно ничего не изменит. Есть правила, которые нельзя нарушать. Он прожил на свете достаточно долго, чтобы знать, что этот мир, как и любой другой мир, подчиняется правилам. Законы, определяющие бытие, едины для всех, а не только для смертных. Всегда и везде. Даже в снах. А бунтарствовать и противиться этим законам означает навлечь на себя тяжёлые последствия. Дверь внезапно открылась. В ночь вышла старуха. Следуя волчьим инстинктам, он припал к земле, готовый наброситься на добычу. Старуха несла на себе густой запах маэвы, доносившийся из мешка у неё за плечом. Его кровь словно вскипела. Мышцы напряглись, рот переполнился слюной. Стоило ему изготовиться к прыжку, как из дома вырвался крик. Этот крик его остановил. Волчья пасть растянулась в почти человеческой улыбке. Он дождался, пока старуха не скроется в сумраке леса. А потом издал громкий ответный вой, так, чтобы его непременно услышали и мать, и дитя.